«Крокодилы ходят лёжа». «Я не понимаю», — в который раз повторила Липа, — «откуда взялся тут монстр? Тоннель же отсекли дверью перед началом потопа». Она сидела, привалившись спиной к стволу дерева. Виктор, тяжело дыша, лежал рядом на ковре из опавших листьев. В последний момент ему удалось вцепиться в захлопывающуюся решетку и протиснуться наверх. Правда, это стоило ему порванной рубашки и до крови ободранного бока. «Я не успел ничего рассмотреть, был немного занят», — шумно выдохнул он. «Да и какая теперь разница?» Над ними возвышалось голое дерево, та самая липа, мимо которой они уже дважды проходили. Ее почерневшие кривые ветви расчерчивали сумрачное предгрозовое небо уродливыми штрихами. На них кое-где, словно ноты на нотном стане, сидели нахохлившиеся птицы, кажется, вороны. А вокруг по-прежнему клубился плотный туман, словно и не было лучей солнца совсем недавно. «Синяк наверняка останется», — Не в попад добавила Липа, протягивая руку, чтобы приладить на место оторванный лоскут ткани на боку, лежащего возле нее Виктора. В последний момент она отдернула пальцы, внезапно осознав, что избавилась от юбки, стесняющей движения, еще когда ползла на четвереньках по тоннелю, и теперь сидит мокрая и полуголая. Смущение накатило жаркой волной, смывая остатки холода после очередного внепланового купания. Казалось, еще пара секунд, и даже от влажной одежды пойдет пар. Липа неловко отжала полы пиджака. Ему уже все равно ничего не могло помочь. Вещь была безнадежно испорчена. — Отвернись, пожалуйста, — промямлила она, пытаясь сохранить остатки достоинства. Виктор закрыл глаза, но губы его предательски подрагивали, выдавая ухмылку, которую он, видимо, пытался задавить усилием воли. Липа быстро встала и кое-как повязала пиджак себе вокруг талии, затянув впереди узел из рукавов. «Представляю, как я глупо выгляжу», — проворчала она, скрывая неловкость. «Как бомжиха, наверное». «Ой!» «Что?» «А мы как раз тут и встретили подобного вида мужчину, когда только пришли. Антон еще его лешим назвал». «М?», -м. Виктор приоткрыл один глаз. «Ну, знаешь, золотая цепь на дубе, леший, бродит. Теперь понятно. Выходит, он тоже квест проходил?» Ужас. Вылез из-под липа, избитый, весь босой и совершенно неадекватный, представляешь? Про беса орал, людей пугал. Интересно, а где они все вообще? Люди, я имею в виду. Она огляделась по сторонам, но в тумане застыла безмолвие. Столько народу поначалу тут было? На фудкорте, наверное, — отозвался Виктор и глубоко вздохнул. Честно говоря, мне фиолетово. Я чертовски устал. Настолько сильно, что мне даже лень думать о потенциальных исках, которые можно предъявить администрации этой богадельни. «У нас с тобой, конечно, остался только последний этап, но...» «Оно того не стоит, да?» — подхватила Липа. И стала загибать пальцы, перечисляя. «Мы измотаны. Мокрые, немного голые, со связью беда. Не уверена, что после такого адского купания мой телефон вообще включится». Она покосилась на небольшую кучку вещей на ворохе листьев рядом с Виктором. Смартфон, бумажник, ключи, корочка с документами и сложенный вдвое ненавистный конверт. Очевидно, он предусмотрительно вытащил все это из карманов, прежде чем спрыгнуть вниз. Но толку-то. Его телефон сел еще до этапа в крипте. «Все так, но проблема в том, что лично я не знаю, в какой стороне тут выход». Он вопросительно взглянул на липу. «А ты?» Она не ответила, засмотревшись на удивительный серо-зеленый оттенок его глаз, что смотрели на нее снизу вверх так серьезно и искренне, несмотря на сюрреалистичные обстоятельства. Или это отражалось пасмурное небо? Некоторое время они молчали, не отводя друг от друга взглядов. А затем липа, наконец, пришла в себя. Хороший вопрос. В этом тумане вообще теперь непонятно, что и где. А ведь тот ободранный бедолага тоже про выход спрашивал. Если подумать... Она кивнула головой в сторону ствола дерева, под которым они расположились. Эта облезлая липа стоит в центре небольшой площади. Со всех сторон, окруженной домами. Одна из сторон этого квадрата примыкала к замковой стене. Что если нам просто идти вдоль этой стены, пока не упремся в ворота, а там уже с администратором все вопросы решим? «Согласен», — прокряхтел Виктор и начал вставать. В промокший карман он убрал только связку ключей. Остальное взял в руки, с неуверенностью покосившись на конверт. «Только не выбрасывай», — поспешно воскликнула Липа. «А то черная карта появится, и ты пропадешь. Ну, в смысле, потеряешься, уйдешь». Она и сама поняла, насколько это прозвучало глупо. Но Виктор только кивнул. Наверное, думает, что с истеричками спорить себе дороже. Он заглянул в конверт и вытащил пластиковый прямоугольник. Вот, муравьи только остались. «Это разве не пчела?» протянула Липа, глядя на рубашку карты, где в окружении круга из муравьев сидела насекомое побольше, потолще и с крыльями. Она тоже достала свой насквозь вымокший конверт из поясной сумочки. но карты внутри были в целости, а на той, что со змеей даже проявился неказистый ключ, как и на козлиной карте. Липа передернула плечами, прогоняя ужасные воспоминания, быстро запихнула конверт обратно в сумку и зашагала вперёд. «У муравьиных королев тоже крылья есть», — просветил вдруг идущий рядом Виктор. «Они отрастают в брачный сезон, а потом беременные самки улетают строить новый муравейник или что-то в этом роде». В любом случае, это лучше, чем попасть в улей разъяренных пчел. «Угу, мне и бочки с медом», — она изобразила пальцами кавычки. «Хватило. Но еще лучше попасть все-таки на ресепшн». «Согласен». Какое-то время они молча шагали по состаренной брусчатке. Стена нашлась довольно быстро. Казалось, что она стала выше, чем прежде. Грубо отесанные камни уходили ввысь, пронзая небо, и стена тянулась далеко вперед, утопая в тумане. «Скорее бы уже выбраться отсюда». Интересно, Ники вообще вспомнил, что я уехала, и меня нет уже который час? Приходил ли на ресепшн этого адского комплекса? Или уехал вместе с эвакуатором и сейчас оплакивает продырявленный капот своей ласточки в объятиях Олеси? «Лип!» — вырвал из тягостных раздумий голос Виктора. «А что ты про Тимура говорила?» «Точно, я же обещала позвать кого-то на помощь». «Он снова застрял в гробу, представляешь?» Она пересказала ему встречу в тоннеле. «Вот дела». Виктор нахмурился. «Кошмар. Наверное, это худшее, что могло с ним случиться. У Тимура к подземельям особая нелюбовь. Как же так вышло?» «Не знаю. Мы же думали, что он уехал, а он тоже телепортом переместился». «Что?» Липа улыбнулась уголком губ. «Да это и так. Шуточка на нервной почве. Мы с Ирой и Антоном выходили из столовой и раз провалились в яму ловушку, а из нее вышли в музей оружия, где нас чуть не сожрал бешеный кот. Вот... «Такой телепорт», — она развела руками. «У тебя не так разве было?» «Нет», — он удивленно приподнял бровь. «Я просто вышел на улицу, а там столб с указателем. В музей попал через центральные ворота. Немой актер в дремучей рясе жестами показал, что нужно крыс ловить, и подозрительно быстро сбежал, я даже возмутиться не успел. Нет, это, конечно, хорошо, что таким группам населения работу дают, но у меня были возражения насчет испытания». «Расставлять всякие хитровыдуманные крысоловки, стилизованные под трибушеты Примечание. Требушет — средневековая метательная машина для осады городов. «Такое себе удовольствие, знаешь ли, для человека с аллергией на шерсть. Весь исчесался, исчихался и все проклял, пока крысы тихно собирал». «Ничего себе! А у нас ожившее чучело было, вроде робота. Ой, смотри!» — Липа кивнула на постройку с павлиньем пером на крыше. «Это же конюшня!» Может, там и конюх-аниматор найдется? Спросим у него про выход». «И пусть Имура освободит», — поддержал Виктор и ускорил шаг. По помещению разносился навозный душок. В стойлах всхрапывали кони. В загончике у входа гордо вышагивал павлин, распустив свой синий-зеленый хвост и не обращая внимания на крики о помощи. Виктор и Липа подбежали к дневнику, за которым скрывалась квест-комната. «Открой чертову дверь! Слышь, ты, урод в косоворотке!» Верещала какая-то девица по ту сторону. «Я тебе этой лопатой по горбу настучу!» Поддержали ее басом. Дверь содрогнулась под тяжестью ударов. «Сейчас, подождите, откроем!» Отозвалась Липа и принялась бороться с засовом. «Минуту!» Виктор отодвинул ее в сторону и резко дернул запор. Но тот не поддался даже грубой мужской силе. А в это время ругань за дверью не стихала. Застрявшая на испытании парочка костерила всех на свете, в том числе и друг друга. «Намертво запаяно», — огласил Виктор неутешительный вывод. «Тут или ключ нужен, или МЧС. Засов только срезать». Он попросил людей за дверью успокоиться, коротко обрисовал ситуацию и стал объяснять, как пройти квест. Чем дольше Липа слушала, тем сильнее удивлялась. «Нет тут никаких подков», — пробасил мужчина. «Рокси, ты видишь?» «Нету, нету», — подтвердила девушка. «Одни чертовы перья». «А банка для воды?» — переспросила Липа. «А ржавая труба в стене?» издеваетесь что ли возмущенно воскликнул женский голос вы вообще кто такие то виктор отошел от двери мы не можем им помочь лип похоже у всех разные испытания я то поначалу думал что вы наврали когда про конскую поилку рассказывали ведь у меня тоже на испытании никакой трубы не было подковы молот кузнечный а у этих вон перья комнат выходит несколько или одна трансформируется по разному Липа поджала губы вот же заморочились то не то слово Виктор пошел вперед вдоль деньников, заглядывая по пути в каждый открытый. В одном из отсеков флегматично смотрел на посетителей Геркулес. «Я же говорю, потому и запустились в работу так поспешно», вспомнил Виктор свою гипотезу. «А купить затраты надо, а посетители теперь страдают. Это однозначно подсудное дело. Впрочем, с этим вопросом я разберусь, когда выберемся. А конюха тут и нет». «Угу», Липа подала коню яблоко и повернулась к Виктору. «Подождем, пока вернется? Или дальше пойдем? Так-то до ресепшн рукой уже подать». «Значит, идем», — принял он решение и, приобняв ее за талию, повел к выходу из павильона. О том, что за запертой дверью продолжали кричать люди, Ли постаралась не думать. По тропинке, уходящей в туман, они идти не рискнули. Мало ли, куда опять заведет. Так что побрели прямо по траве вдоль замковой стены, иногда для верности даже касаясь шершавой кладки руками. Спустя несколько десятков метров из промозглой пелены действительно выплыла центральная арка входа. Липа с радостным возгласом устремилась вперед и вцепилась в кованную решетку, преграждающую путь. «Заперто!» Она беспомощно оглянулась на подошедшего Виктора, продолжая по инерции то дергать на себя, то толкать решетку вперед. Сквозь квадраты черного металла была отлично видна и дверь, через которую они зашли на ресепшн, и кусочек подвесного моста, ведущего на парковку. Но как туда попасть, было неясно. Виктор двумя руками взялся за решетку и силой встряхнул, затем попытался поднять. Ничего не вышло, он лишь покраснел от натуги. — Эй, кто-нибудь! — Липа решила опробовать докричаться до администратора или охранника. — Откройте нам, мы хотим выйти! Они замерли, прислушиваясь, в надежде, что кто-то откликнется. Но оглушающая плотная тишина была единственным ответом. — И тут все вымерли. — проворчала Липа и раздраженно ударила по решетке ногой. «Погоди — Погоди. Виктор положил руку ей на плечо и не сильно сжал. «Слышишь — Слышишь? Со стороны моста действительно приближались звуки оживленной беседы. Через несколько мгновений показался и источник. Вдоль толстых подвесных цепей шли две девчонки. На вид студентки и восторженно крутили головами. За ними в поле зрения появился подозрительно знакомый парень в красной клетчатой рубашке. — Липа. Поразилась странной метаморфозе, произошедшей с Роном. Очков на нем уже не было, как и стянутого пучка на голове. Его чуть волнистые волосы теперь свободно спадали на плечи. Из-под закатанных рукавов виднелась сложная вязь черных татуировок. А утренняя походка и расправленные плечи дополняли образ рокового плохиша. Одного взгляда на твердо очерченные скулы с небрежной сексуальной небритостью хватало, чтобы заставить женские сердца в радиусе нескольких километров зайтись в приступе стенокардии. Две девицы, шедшие рядом, не были исключением. — Нет, Юль, ну ты только глянь, реально ров! Одна из девушек опасно перегнулась через ограждение моста, не беспокоясь, что и без того короткая плессированная юбка задралась еще выше, демонстрируя загорелые бедра. — А крокодилы там у вас водятся? Накручивая русый локон на палец, она игриво обернулась на сопровождающего в ожидании ответа. Тот осклавился. «Ну что ты, красавица, какие крокодилы! Это противоречило бы технике безопасности!» Липа, не сдержавшись, фыркнула. «Да какая в задницу техника безопасности? Ты только посмотри на него, ведь Это же тот самый Рон, что нас сюда заманил! Только он теперь вылитый Хью Джекман, а перед нами поймальчика изображал!» Она тряхнула решетку и громко произнесла, привлекая к себе внимание. «Крокодилов, может, и нет, зато других монстров хватает!» «Рон, открой, пожалуйста, мы закончили с квестом!» Но ни девушки, ни фальшивые Хью даже не обернулись в их сторону. «Эй, я с тобой разговариваю, Рон! Ты без своих огромных очков нас теперь не видишь, что ли?» Снова никакой реакции. Липа в недоумении повернулась к Виктору. «Нас что, решили проигнорировать?» В ответ тот пожал плечами, а в следующий миг свистнул так, что у Липы уши заложило, а затем внезапно крикнул. «Пожар! Хулиганы зрения лишают!» От неожиданности Липа издала глупый смешок и перевела взгляд обратно на новых гостей колеса фортуны. Девушки по-прежнему вели себя так, словно не видят и не слышат людей, стоящих за решеткой, в нескольких метрах от них. А вот Рон бросил на них недовольный взгляд и поджал губы. «Он нас слышит!» — пробормотала Липа. А затем заорала в полный голос. «Ты нас слышишь! Хватит притворяться! Это уже не смешно!» «А нам что?» — вторая девица, судя по всему, Юлия, скользнула заинтересованным взглядом по решетке. Но смотрела она словно сквозь липу и Виктора, стоящих перед ней, как будто они внезапно стали прозрачными. «Нам туда?» «Сначала нужно оформить посещение у администратора. Она вам все объяснит». Рон галантно придержал дверь, пропуская девушек вперед. Но сам за ними не пошел. Замялся на пару секунд, словно прислушиваясь, убеждаясь, что клиенты точно доставлены. Затем засунул руки в карманы и, по-прежнему не обращая внимания на Липу и Виктора, направился обратно к мосту. — Стой! — взвизгнула Липа и от злости заколотила по решетке изо всех сил. — Ты! Маньяк недоделанный! Я к тебе обращаюсь! — Рон притормозил и, поморщившись, взглянул, наконец, на Липу и Виктора. — Но в чем дело? — Что значит «в чем дело, любезный»? Голос Виктора звучал угрожающе. «Не знаю, в какие вы игры тут играете, но у вас будут крупные неприятности. Открывай давай!» «Да!» — выпалила Липа. «Мы по горло сыты вашим дерьмовым квестом!» «Вам осталось совсем немного. Не стоит сворачивать с пути в самом конце!» Казалось, Рона совершенно не трогает угрозы и ругательства. «Ведь если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда!» «Обойдемся без твоей доморощенной философии, умник! Выпусти нас немедленно!» — прорычала Липа. И одновременно с ней Виктор выпалил. «Да куда идти-то? Объясни по-человечески!» Рон несколько секунд рассматривал их, а затем многозначительно произнес. «Когда поднимаешься по лестнице, становишься на ступеньку, но чтобы перейти к следующей, нужно оставить ту ступень, на которой стоишь». «Да что за чушь!» — воскликнула Липа. «Мы просто хотим, чтобы все это закончилось!» Рон страдальчески скривился, потер рукой лоб и пробормотал себе под нос. Сила небесная! Зачем я снова наступаю на эти грабли и разговариваю с ними? Затем он уставился липе прямо в глаза и медленно со значением проговорил. Чтобы отыскать дорогу в тумане неизвестности, иногда достаточно просто остановиться и посмотреть перед собой. После этого он развернулся и торопливо зашагал к мосту, никак больше не реагируя на гневные окрики. «Это как вообще понимать?» — задохнулась Липа от возмущения. «Сморозил какую-то ерунду и ушел. Просто ушел. Нет, ну ты видел?» «Видел», — хмуро кивнул Виктор. «Ладно, пошли искать другой вход на ресепшн. Где-то рядом должен быть». Он сделал пару шагов в сторону, а Липа бросила последний и очень злой взгляд на вальяжно удаляющегося Рона, который в этот момент обернулся, и... что-то произошло. Реальность мигнула режущие глаза вспышкой. Подвесной мост словно растворился, оставив только беспокойную воду, что захлестывало красный автомобиль Рона, на крыше которого он вдруг оказался. А через миг машина исчезла, а на волнах уже качалась старинная лодка. А вместо парня в джинсах, в клетчатой рубахе, в ней стоял высохший мертвец в развивающейся чёрной хламиде. Из-под глубокого капюшона вместо небритых скул выглядывал выбеленный временем череп. Он скалился и держал весло костлявыми кистями. а в его пустых глазницах мерцали инфернальные огни. Вскрикнув, Липа отшатнулась от решетки и чуть не упала. «Эй, ты чего?» — Виктор метнулся к ней, подхватывая. Но она все смотрела на Рона, который вместо Балахона обрастал кожей и одеждой. Но образ словно плыл, подернутый рябью. Вот мелькнули брутальные черты мачо-плохиша. То вдруг сменились образом студента в очках. а потом вместо них и вовсе появился деловитый банковский клерк. — Липа! Липа! — ее ощутимо тряхнули за плечи, разрушая кошмарное видение. — Там он! — она часто заморгала, глаза жгло. Зрение прояснилось, а жуткого Рона на мосту не было и в помине. Голова немного кружилась, а бедро снова болезненно ныло. — Что там? — Виктор все еще поддерживал ее за талию и обеспокоенно смотрел то на нее, то в сторону подвесного моста, куда ушел Рон. «Ты в порядке?» «Черт!» — Глипа шумно выдохнула, не решившись рассказать Виктору про галлюцинацию. В лучшем случае он спишет все на стресс и выпавшие на их долю испытания. «Все нормально, извини. Устала просто. Идем дальше». Вдвоем они прощупали едва ли не каждый кирпичик в том месте, где, по их мнению, должен быть выход. В итоге снова вернулись к решетке, тщетно пытаясь докричаться хоть до кого-то. Внезапно заскрежетал скрытый механизм, и в нескольких метрах от них, прямо, казалось бы, из стены, вышла девушка, которая недавно спрашивала у Рона про крокодилов. «Там наверняка открылся проход, тот самый, из комнатушки-гадалки», подумала Липа, глядя на знакомый конверт в руках девушки. «Придержите дверь!» — крикнул ей Виктор и, схватив Липу за руку, ринулся вперед. Но вместо долгожданного выхода он налетел на вторую девицу, Юлию, которая в этот момент как раз шагнула во двор замка. Она взвизгнула, взмахнув сумкой, едва не упав, но Виктор успел подхватить. Сзади по инерции на него навалилась липа. Он пошатнулся. За этой избившейся кучей с издевательским щелчком встала на место стена, отсекая вожделенную свободу и добрую часть сумки, попавшей в створ проема. Отпусти! Юля испуганно затрепыхалась в его объятиях. Виктор разжал руки. Да я только псих ненормальный! Выкрикнула ее подруга и ударила Виктора ладонью по щеке, а следом еще и толкнула с размаху. — Юль, бежим! Он так и не удержал равновесия и распластался на брусчатке. — Да я же... — Виктор осекся и замолчал, поднимаясь. Смысла оправдываться не было. Девчонки уже унеслись прочь, не разбирая дороги и зовя на помощь. Словно и не было вокруг никакого тумана. Липа же молча уставилась на ровную каменную стену. У ее подножия на траве сиротливо лежало то, что осталось от девичьей сумки. Кожаный редикюль словно разрезала пополам бритвенно-острым лезвием, вместе со всем содержимым. Половинка тетради и шоколадные плитки вывалились на землю, а из гладкого среза пластикового флакончика тягучей алой каплей вытекал блеск для губ. Статистика. Липа. Шесть ключей из семи. Антон. Четыре ключа из семи. ирина три ключа и семи